Глава вторая. Неподалеку от Аппиевой дороги Освальд и Карина остановились, чтобы осмотреть один из колумбариев, в которых хоронили рабов вместе с господами, и где под общими сводами покоились останки всех домочадцев, живших милостями своего покровителя или покровительницы. Так, например, под лиурной Ливии Тянется ряд урн поменьше с прахом ее прислужниц, которые заботились о ее красоте и воевали с неумолимою силою времени, оспаривая у него прелести своей повелительницы. Примечание: Один из самых больших римских колумбариев, в котором могло бы поместиться не меньше трех тысяч урн, выстроенный на аппиевой дороге женою Августа Ливией для ее рабов и вольноотпущенников, был раскопан в 1726 году. Потом развалины Колумбария были заброшены, и от них остались лишь планы и зарисовки. Конец примечания. Кажется, будто целое сонмище безвестных усопших окружило одну знаменитую покойницу, столь же безгласную, как и вся ее свита. На некотором расстоянии от этого колумбария простирается поле, где зарывали живыми в землю весталок, изменивших своему обету. Странная черта фанатизма в религии, отличавшейся в основе своей терпимостью. Примечание. Весталки жрицы богини домашнего очага Весты давали обет безбрачия в течение 30 лет. Конец примечания. «Я не поведу вас в катакомбы», — сказала Карина лорду Нельвилю, «хотя по странной случайности они расположены как раз под Апиевой дорогой, так что одни могилы покоятся над другими. Эти убежища, преследуемых за веру христиан, так мрачны и страшны, что я бы не решилась спуститься туда еще раз. Там не ощущаешь той умиротворяющей печали, которая не сходит на душу, Близ мест погребения под открытым небом. В катакомбах видишь темницу рядом с могилой. Там мерещится пытки рядом с ужасом смерти. Конечно, мы преклоняемся перед людьми, Которые были охвачены таким религиозным экстазом, Что могли обречь себя на жизнь под землей, Расставшись с природой и солнечным светом. Но наша душа в подземелье томится, Ничто там не радует ее. Человек — частица творения — Он должен жить в нравственном согласии со всем мирозданием и включиться во всеобщий порядок вещей. Могучие и внушающие ужас исключения из этого миропорядка поражают нас, но душа, находясь в обычном своем состоянии, не находит в этом ничего для себя утешительного. «Пойдемте-ка лучше», — прибавила Карина, «посмотрим пирамиду Цестия». Примечание. Пирамида Цестия претора противника Марка Антония, памятник, поставлен наследниками Цестия, умершего, вероятно, в 43 году до нашей эры во время тогдашних проскрипций. Конец примечания. Около нее хоронят всех протестантов, скончавшихся в Риме. Это тихий уголок. Все там дышит терпимостью и благожелательством. Да, ответил Освальд. «Многие из моих соотечественников нашли там себе место вечного упокоения. Пойдемте туда. Быть может, таким образом я не покину вас никогда». Карина встрепенулась при этих словах, и рука ее, опиравшаяся на руку Освальда, задрожала. «Я лучше себя чувствую», — продолжал он. «Гораздо лучше себя чувствую с тех пор, как узнал вас». Лицо Карины осветилось обычным ее выражением мягкой и нежной радости. Цестий ведал при жизни празднествами римлян. Его имя не вошло в историю, но гробница прославила его. Массивная пирамида, укрывшая прах Цестия, спасла его смерть от забвения, в которое канула его жизнь. Аврелиан, боясь, чтобы враги не использовали эту пирамиду как крепость при нападении на Рим, повелел включить ее в городскую стену, которая существует и ныне, но не как бесполезная руина, а как ограда современного города. Полагают, что форма пирамиды возникла из подражания огненным языкам, поднимающимся над кострами. Верно это или нет, но таинственная форма пирамиды и в самом деле влечет к себе взоры, придавая живописный вид любой местности. Против пирамиды Цестия возвышается Тестоцейская гора. Она изобилует удивительно прохладными пещерами, и в летнее время в них устраиваются пиршества. Близость погребальных памятников никогда не смущает веселье в Риме. Пинии и кипарисы, чернеющие то тут, то там, среди жизнерадостной природы Италии, тоже наводят на торжественно скорбные размышления, но этот контраст производит такое же действие, что и стихи Горация. «Делли должна умереть, должна покинуть землю и твой дом и твою дорогую супругу», среди других его стихов, воспевающих наслаждение жизни. Древние всегда находили особую прелесть в мысли о смерти, к ней они обращались в любви и в веселье, и сознание быстротечности жизни заставляло их еще сильнее ощущать ее радости. Карина и Освальд возвращались домой после осмотра гробниц берегом Тибра. Когда-то он был усеян кораблями, по обеим его сторонам тянулись дворцы, даже в разливах его искали важных знамений. То была река-пророчица, река-божество, охраняющая Рим. Теперь Тибр течет, словно в царстве теней, так пустынны его берега, так свинцово-мутны его воды. Прекраснейшие сокровища искусства, чудеснейшие статуи были брошены в него и исчезли в его волнах. Кто знает, не отведут ли когда-нибудь в сторону русла Тибра, чтобы их разыскать. При одной мысли о том, что лучшие создания человеческого гения – Быть может, лежат здесь, так близко от нас, и кто-то другой более зоркий, чем мы. Быть может, увидеть когда-нибудь их сквозь воду. Испытываешь неизъяснимое волнение, которое никогда не утихает в Риме, где все предметы, и в других местах, ведут с нашей душой неумолкаемый разговор.